Глава третья. Первый бой. Атлон, командующий крыла Зриан, гордо восседал посреди рубки. Восседал, значит, не сидел на чем-то, нет. Зриане сидели на своих задних конечностях, как кузнечики. Общались с трекотом различной частоты и внешней жестикуляцией, частично мимикрией, сложнейший язык. Старшей семьи, Тлон, командовал кораблем, Общество зрян делилось на семьи, насчитывающие до нескольких тысяч особей. Семьи образовывали общины до миллиона особей. Общины объединяли роды, включающие миллиарды особей и порой занимающие целые планеты. Главы родов составляли Совет Цивилизации и выбирали Старейшину Совета. Он и осуществлял оперативное руководство цивилизацией. Атлон выполнял самое ответственное задание в своей карьере – Ему поручили провести боевую операцию и уничтожить боевой корабль мезовторов неизвестной конструкции, неожиданно появившийся на сканерах в звездном секторе, который зря они считали своим. Сначала несколько растерялись, давно такого не случалось. Командующий сектором Роон принял решение выделить целое крыло на уничтожение вражеского звездолета под его командованием. Успешно проведенная боевая операция сулила продвижение по службе повышения авторитета в роду, И, конечно, увеличение количества самок для спаривания и продления потомства. Операция несложная. Догнать корабль Мезавторов, который убегал, и уничтожить. Ничего сложного. Атлон не думал о трудностях. Их просто не предвиделось. Тактика боя известная. Корабль мизавторов выйдет где-нибудь в пустынной системе космоса и даст им бой, который будет представлять собой дуэль корабельной артиллерии, пока силовые щиты у корабля мизавторов не сгорят. И тогда ему конец. «Все просто». Старший, он же капитан экипажа, застрекотал, обращаясь к командующему крыла Атлону. «Командующий, сканеры показывают, что корабль Мезавторов вышел в обычное пространство. Звездный сектор порядком замусорен. Впрочем, как всегда, их корабли выходят в таких местах, чтобы скрыться и запутать нас, не зная, что это невозможно. Корабль уходит в сторону астероидного поля, но это вряд ли ему поможет. «Все как всегда». Мезовторы предсказуемы, никогда не меняют тактику боя. Мы выходим в обычный космос через четыре периода. Подготовить корабль к бою. Как только выйдем в обычное пространство и свернем поля сопряжения, задействуйте маршевые двигатели и в погоню по вектору движения корабля мезовторов. Боевые щиты не поднимать, приготовить торпеды и сразу по готовности сделать залп. Пусть мезовторы знают, мы не боимся астероидного поля. Атлона охватило лихорадочное состояние предстоящего боя. Все чувства обострялись. Жаль только, что бой продлится недолго. Возможно, его вовсе не будет. Торпеды настолько мощные, что способны легко разрушить корабль в случае попадания. О том, что мезовторы могут применить в бою военную хитрость, речи не было. Да они бы и не применили. Тут решающий фактор – люди. Другое мышление, другие приоритеты, другие цели. Но об этом командующий крыла не знал, предвкушая скорую победу и триумфальное возвращение домой. А капитан терзал бои, отдавая приказы, требующие точного расчета. Крона он не трогал, понимая, что тот занимается десантом, а главное — абордажной операцией, которая должна стать настоящим сюрпризом для зриан. Да что абордажная операция, весь бой задуман так, что должен стать сюрпризом и уроком одновременно а будущее покажет, как будет на самом деле. Весь командный состав находился в виртуальной рубке, все видел и всем управлял в режиме реального времени. До выхода первого тяжелого крейсера эскадры «Зриан» оставалось 30 минут. Все системы мезовтора в боевом режиме. Самое трудное — схлопнуть на рус кораблями и отсечь от флагмана, а то, что первым идет флагман, не вызывало сомнения. Существовало множество рисков. В любой момент операция могла пойти не так, как задумано. Олег в последний раз просмотрел все стадии предстоящего боя, подлетное время торпед к норе, пока предположительно 3-4 минуты. Портал кротовой норы открывается первым кораблем и потом поддерживается каждым последующим, пока не выйдет последний корабль. Как только это произойдет, она схлопнется. Ну а дальше остается отсечь маршевые двигатели крейсера «Зриан». Если повезет, вместе с силовой установкой не повезет повредить ее. Иначе обездвиженный корабль, лишенный маневра, будет огрызаться бортовым оружием. А без энергии и силовой установки это будет невозможно. Заключительный аккорд, абордажная операция. Вроде бы все гладко. Олегу вспомнилась старинная тактическая земная поговорка. Гладко было на бумаге, да забыли про овраги. Вот он в последний момент и пытался увидеть эти овраги. Самым слабым местом операции являлась нора, ее схлопывание. Если нет, то гибель без вариантов. За расчетами время пролетело быстро. В сознании раздался голос Би. На тактическом фрейме вспыхнули координаты выхода первого корабля «Зриан», а следовательно и портала кротовой норы. Координаты определены. Портал откроется через 4,5 минуты. Подлютное время наших торпед, учитывая расстояние, 3 минуты. Все, время раздумий и анализа кончилось. Теперь только вперед. Если где-то вкралась ошибка, исправить уже ничего нельзя. Боевому центру ровно через полторы минуты огонь торпедами с ядерным зарядом и зарядом с антиматерией. Олег решил не рисковать. Заряд с антиматерией самый надежный. Как поведет себя окружающий космос после взрыва неизвестно. Но другого выхода просто не было. Ровно через полторы минуты торпеды ушли с интервалом в одну секунду. Теперь задача номер два. Обездвижить крейсер и отсечь двигательные установки. Боевому центру по выходу крейсера в обычный космос нанести удар гравитационными орудиями по корме, туда, где находятся секции с маршевыми двигателями. Далее ведем бой по обстановке. Время выхода приближалось. Осталось 30 секунд. Целая вечность в бою. Пространство по координатам выхода стало постреливать разрядами энергии. Потом во все стороны полетели огромные шары энергии от разрыва материи. Материя разорвалась, обнажая сияющее подпространство, по краям которого рвались молнии разрядов разной расцветки, и из этого светящегося портала выплывал огромный крейсер «Зриан», окутанный таким же сиянием полей сопряжения, как и нора. Очарованный невероятным зрелищем, Олег на миг замер, как, впрочем, и вся команда, только бы и четко выполнял заложенную программу. Оторваться от зрелища Олег не успел. Как только из портала вышел крейсер «Зриан» и стал убирать поля сопряжения, туда нырнули торпеды. Время и траекторию рассчитали идеально. Вряд ли крейсер «Зриан» заметил их, занятый выходом в обычное пространство. Тлон дал команду операторам направить сигнал, инициирующий открытие портала кротовой норы для выхода в обычный космос. Командующий наблюдал. Луч протянулся длинной ветвистой линией, и взорвался брызгами энергетических разрядов, открывая портал в обычное пространство, куда и устремился корабль, а следом несся разряд с другого корабля, чтобы поддержать энергией открытый портал. Обычный выход, ничего особенного. Корабль мезовторов все так же уходил в астероидное поле. Никакой опасности. Осталось отработать маневровыми, чтобы освободить место следующему кораблю, и можно начинать погоню за кораблем мезавторов. Капитан дал команду свернуть поля сопряжения с норой, сияние корабля стало меркнуть и скоро совсем исчезло. Поступил доклад от наблюдателя. Он сообщил о незначительном электромагнитном фоне вблизи корабля, ничего особенного в этом не было, и командующий проигнорировал этот доклад. А вот дальше события развивались совсем не так, как ожидалось, а скорее вопреки всем ожиданиям. Портал за кораблем внезапно вспыхнул, как небольшая сверхновая, и погас. На его месте чернело обычное пространство, слегка постреливая остаточными зарядами. Командующий, непонимающе всматривался в обзорные экраны. «Где портал? Что происходит?» Капитан не растерялся и запросил наблюдателя, который доложил то, что они и сами видели. «Думаю, космическая аномалия, командующий. Договорить не успел. Корабль сотряс мощный удар». Кто не закрепился, полетел в разные стороны. Непонимание превращалось в панику. «Задействуем маршевые двигатели. Уходим!» Пытался командовать Тлон, но не тут-то было. Послышался стрекот управляющего интеллекта. Корабль подвергся атаке. Ударом уничтожены маршевые двигатели и повреждена силовая энергетическая установка. На смену изумлению и удивлению приходило понимание конца. Но зря они никогда не сдавались. Атлон взял командование кораблем на себя. Активировать лазерные и протонные батареи, подготовить к запуску торпеды и ракеты. Но, увы, время катастрофически упущено, и Атлону приходилось слушать доклады о бесконечном отказе систем. Плюс ко всему, применить оружие крейсер не успевал, батареи снесены огнем. Кем? Неизвестно. Происходило немыслимое. Корабль погибал вместе с экипажем. Но, что самое главное, Нужно сообщить об этом командующему секторам, передать материалы. Атлон отдал такую команду и снова опоздал. Всю гарнитуру связи снесло с корпуса корабля. С большим трудом удалось стабилизировать звездолет маневровыми секциями. Изуродованный огрызок корабля, вспыхивая микровзрывами и пожарами, завис в пространстве. На стабилизацию израсходовали последнюю энергию. Силовая энергетическая установка вот-вот могла рвануть. Пришлось ее отключить, а управляющий интеллект подвел итог к перечислению повреждений. Корабль получил критические повреждения, несовместимые с функционированием. Запаса хода – ноль, энергии – почти ноль. Вот теперь командующего крыла охватила настоящая паника. Что дальше? Наступал момент истины. Кульминация боя. Боя, о котором крейсер «Зриан» еще не подозревал и который уже шел. Торпеды и ракеты нырнули в портал. Мгновением позже он вспыхнул, как маленькая сверхновая, и исчез. Ничто не напоминало о его существовании. Только махина крейсера, сворачивающая поля сопряжения, придавшие ему нечто нереальное. Он становился похож на огромное полено с сучьями. Что случилось в портале, к сожалению, неизвестно. Возможно, он сработал просто на появление ракет, посчитав их инородным телом. Может быть, сработал на взрыв ракет, но маловероятно, последствия были бы другими. Хотя кто знает, какие они были бы и были бы вообще? Никто не знает. Главный вопрос волновал весь экипаж. Уцелела ли эскадра «Зриан»? Энергетическое возмущение Нары было настолько велико, что сканеры ослепли, и нужно время, чтобы они восстановили свою работу. Хорошо то уже, что портал закрылся, значит, помощи крейсер не получит. «Бета» открыла огонь из гравитационного орудия и первым же залпом срезала двигатели как ножом. Но силовая установка еще действовала, потому что, отрабатывая маневровыми секциями, крейсер «Зриан» стабилизировал свое положение в пространстве. Более того, на боевом фрейме «Беты» появилась информация о захвате их корабля боевыми системами «Зриан». Она, не раздумывая, открыла огонь лазерными батареями и протонными орудиями излучение которых напрочь выводила аппаратуру крейсера «Зриан» из строя. «Капитан, крейсер «Зриан» получил критические повреждения. Наш корабль не поврежден и функционален на сто процентов». Олег принял доклад «БИ» к сведению. «Бета, в случае необходимости, открывай огонь на поражение без команды». «Приняла, капитан». «БИ, на крейсере «Зриан» есть спасательные капсулы для экипажа?» «Раньше не было ни у нас, ни у них. Экипаж, зная это, бился до конца». «Жестоко, конечно, но имеет под собой психологическую почву». С корабля отправлялась информация. «Нет, капитан. Видимо, даль связь повреждена». «Хорошо. Наблюдай и держи крейсер в прицеле. Приступаем ко второй части операции. Захват языка. В идеале рубки крейсера со всей информацией». «Андрей, абордажным командам. Старт. При приближении к крейсеру предельное внимание. Крон, обеспечь постоянную видеосвязь». «Понял, капитан». Три абордажные команды видели изорванные огрызок крейсера и понимали, основная часть работы сделана, им осталось сделать свою. Веков дал добро на старт трем абордажным командам. Те задействовали двигатели на своих катерах и галсами двинулись к крейсеру, опасаясь встречного огня, что напрасно. Сканеры крейсера вышли из строя, а командующий в настоящий момент не знал, что делать. Как и планировалось, катера подошли с трех сторон, и пришвартовались к корпусу крейсера по окружности, заработали автоматы, вгрызаясь в обшивку. Обшивка многослойная, поэтому работа шла не быстро, и это, конечно, давало время экипажу «Зриан» на организацию обороны. Обладая тонким природным слухом, команда «Зриан» и, конечно, «Атлон» услышали четкие щелчки по обшивке корабля, которые потом переросли в грохот. Сомнений не оставалось, обшивку вскрывали, и скоро здесь будут мезовторы. Отдельно нужно сказать о слухе зриан. У них не было ушей в обычном понимании. На конечностях росли особо чувствительные рецепторы, которые играли роль слухового аппарата, то есть реагировали на колебания окружающей среды, переводя в образы. Как действовать в такой обстановке, никто не знал. Никогда такая ситуация не рассматривалась, и никто к ней не готовил экипажи. Не было системы противодействия захвату корабля абордажными командами. Вот теперь команда «Зриан» по-настоящему впала в ступор. Командование не руководило, а экипаж поступил просто. Стал закрываться в своих отсеках. Но у командующего еще была возможность с честью уйти в вечность, заодно прихватив с собой мезовторов, проникших на корабль. Система самоуничтожения крейсера. Ей оснащались все корабли. Но прежде он решил посмотреть, кто же все-таки так лихо их победил. Никак такой бой не вязался с образом мизофторов. Саманта, командир первой абордажной команды, наконец проникла внутрь крейсера Зриан, а вокруг нее вился крон. Крейсер поражал размерами. Находилась она в боевом роботе мезовторов, и действительно, он с легкостью передвигался по огромным коридорам крейсера. Более того, два робота мезовторов могли легко разойтись в этих коридорах. Саманта представила, каких размеров могут быть зря они, и внутренне содрогнулась. Но времени на самоанализ не было. Андрей требовал доклада, хотя все и так видел, с камер роботов шла картинка в рубку. Все нормально, проникли на крейсер. Три робота впереди, за ними бойцы в броне. Отлично, продвигайся строго вперед и упрешься в лифт. Если действует хорошо, поднимешься на верхний уровень, там рубка управления. Выполняю. Легко сказать. Пилот вел робота уверенно, навигатор подсказывал направление, а она застыла у системы управления огнем. «Саманта, приготовься, на тебя движется зрянин. Как только попадет в поле зрения, сразу открывай огонь». Предупреждение Крона поступило вовремя, и все равно зрянин показался неожиданно, и она растерялась на одно мгновение. Человеческий фактор всегда играет злую шутку с его обладателями. Огромная насекомая около трех метров на прыжковых задних конечностях с лапами штыками и верхними рудиментарными конечностями, держащими какой-то предмет, скорее всего оружие. Огромная голова, украшенная шарами глаз и жвалами сусиками, качающимися как антенны. Зрянин увидел робота мезовтора, не растерялся, прыгнул вперед, расправил крылья, они увеличивали дальность прыжка. Он несся на Саманту со скоростью пули. Она инстинктивно задействовала пушку, хотя хватило бы и бластера. Снаряды пронеслись под зрянином и, пробив обшивку, унеслись в космос. Через отверстие стала выходить атмосфера. Декомпрессия несколько притормозила его, но, тем не менее, он долетел до Саманты и ударил лапой штыком по роботу. Пробив броню, острие остановилось в миллиметре от ее лица. Второго удара она бы не пережила. Но следовавший за ней робот выстрелом из бластера Отрезал верхнюю часть туловища Зрянина как ножом. Обе части тела забились в конвульсиях. Нижняя часть тащилась за роботом Саманты. Лапа Штык намертво застряла в броне. Саманта жива? Жива, Крон, жива. Но какие ловкие эти зряни? Отставить разговоры, вмешался Андрей. Сосредоточься на выполнении задачи. Поняла, больше не повторится. Манипулятором отсекла тело Зрянина, вторым вырвала лапуштык. В кабине робота они находились в легких скафандрах, так что вакуум, который ворвался на уровень, не повредил им. Пока шел первый бой, две другие группы тоже проникли на крейсер с разных сторон и устремились к рубке. Периодически все три группы подвергались нападению отдельных особей, но организованного противостояния со стороны команды не было. Андрей уже ясно понимал, если команда очнется и начнет массово сопротивляться, то десанту придется туго. Это понимал и Крон. Лифты не работали, и ближе всех к рубке оказалась абордажная команда Тела Брентона. Высадившись на верхний уровень, почти за рубкой, он, не церемонясь, расстрелял зриан, встречающихся на пути, и оказался перед бронированной переборкой, ведущей в рубку. Две другие группы вели бой, продвигаясь к нему и сжимая кольцо вокруг рубки. У Андрея не было понимания, как взять в плен живую особь, Они дрались до последнего и погибали. Олег не вмешивался в действия абордажной команды. Это дело Новикова, его участок. Он тоже видел, что в действиях команд наступает апогей. Живую особь пока не взяли. А как только корабль заполнят вакуум, живых не будет. Не будет и информации. И уже было хотел перехватить руководство операцией, как дело пошло на лад. Крон подлетел к переборке. Бретон двинул стволами излучателей. — С ума сошел. Это я, Крон. Попробую открыть переборку. Приготовься и немедля стреляй. — Понятно. Это я умею. Крон выдвинул щуп и вставил в разъем замка. Покрутил туда-сюда, пытаясь найти комбинацию и открыть. Но тщетно. Миллионы вариантов прогнал. Замок не открывался. Придется признаться в своей неспособности открыть вход в рубку. Но хорошо бы сохранить остатки этого корабля, чтобы разобраться с шифрами. — Нет, не могу открыть. «Пробуй бластерами разрезать». Командующий крыла наблюдал за происходящим. С камер вся информация шла в рубку. Несомненно, это мизавторы. Так выглядели только они. Откуда у них новая тактика войны? Они ведь просто не способны на это. Впрочем, как и мы. Озарение пришло только что под влиянием критической ситуации. Он видел, как мизавторы приблизились к переборке, ведущей в рубку, и попытались ее вскрыть, но не получилось. Для них там стоял очень сложный код. Сейчас будут вскрывать бластерами. Не сразу, но вскроют. Пожалуй, я их удивлю и открою сам. Битва проиграна. Пусть собираются здесь. Я возьму с собой вечность, как можно больше врагов. Брентон активировал бластеры, но в это время переборка дрогнула и резко ушла вверх, открывая вход. Крон влетел первым и огляделся. Зря они стояли, не шевелясь. В руках оружия не было. Они сами были оружием. Пришло время доложить капитану. Я в рубке. Здесь семь зриан. Думаю, командный состав. Оружия в конечностях нет, но они сами оружие. Запрашиваю алгоритм наших действий. Крон запрашивает алгоритм действий. Что-то из ряда вон выходящее. Скорее всего, он не знает. Мысли бешено неслись скач Решение пришло неожиданно. И он почти сразу отреагировал на вопрос Крона. «Ты знаешь язык зриан?» «Да, знаю. Хорошо, будешь переводить. Бретон пусть остается в коридоре. В случае необходимости применит оружие». «Капитан, это переговоры?» «Только попытка». «Я готов». Олег чувствовал, как нелегко Крону удалось решение. Он не стал вступать в дискуссию. Но четко знал одно. С этими бойцами договориться нельзя, и тем не менее он согласился. Можно обойтись и без языка, но с ним все же лучше. Олег собрался с мыслями и начал говорить» я командующий флотом мезовторов шеллон кто ты крон удивленно переводил не понимая какую игру затеял капитан вибрации достигли чувствительных слуховых рецепторов командующего крылом он слегка встряхнул крыльями крутанул головой и его огромные глаза уставились на крона вижу робота где находишься ты мезавтор я нахожусь на мостике своего флагмана но это не помешает мне говорить и видеть тебя Я командующий крылом Атлон. Ты победил. Но победил неправильно. Вы, мизовторы, так не воюете. Мы так не воюем. Зря они заговорили. Уже прогресс. Теперь нужно удержать внимание. Параллельно дал команду Андрею приготовить инъекторы со и по его команде открыть огонь по зрианам. Андрей шалело посмотрел на него, потом на спецификацию вооружения робота мизовторов, и все понял. Да, там были такие заряды. И стреляла ими специальная установка. Бретон, слушай приказ. Откроешь огонь из установки, которая стреляет зарядами соснотворным. Смотри спецификацию оружия в боевом фрейме. Все, нашел. Жду команды. Андрей кивнул Олегу, давая понять, что все готово. Олег продолжил диалог. Командующий крылом атлон. Война не предполагает правил. Главное в войне победить. Хорошие мысли, Мизовтор. Только вы проиграли войну и деградировали. Так, кое-где вспыхивают восстания, которые мы быстро подавляем. Твоя сегодняшняя победа не вписывается в общую картину. Да и корабль необычный. Таких у мезовторов нет. Вы рано успокоились. Мы собрались силами, возродили древние технологии и полны решимости взять реванш. Ты говоришь не совсем понятными терминами, но общий смысл понятен. Вы никогда нас не победите. Никогда. Я почтил тебя вниманием, чтобы узнать, мезовтор ты или нет. Удостоверился? Удостоверился, мизавтор. Потому что только они такие тупые, и только поэтому мы их победили. А теперь прощай, до встречи в вечности. С этой последней вибрацией нажал сенсор пульта самоуничтожения того, что осталось от звездолета. Рука окрасилась красным призрачным сиянием. Система завибрировала, предупреждая экипаж о взрыве. Обратный отчет. Время самоуничтожения увеличивается в связи с переходом на резервный источник энергии. Бретон, огонь! Тот мгновенно активировал робота, и с порога стал поливать зриан градом зарядов со снотворным. Те вначале бросились вперед, но не допрыгнув до робота, падали. Снотворное действовало мгновенно. Берите командующего и всех, кого сможете, и стартуйте. Бойцы уже пеленали силовыми жгутами зриан, и укладывали в транспортные отсеки роботов. Предварительно, правда, надев им дыхательные приборы с баллонами. «Крон, попробуй отменить самоуничтожение. Абордажным командам срочно покинуть звездолет». Все могло закончиться плачевно. Если звездолет зря рванет, то погибнет вся абордажная команда. Время для Олега остановилось. Он превратился в зрение и слух. «Капитан, до взрыва две минуты». Я не смогу отменить команду на самоуничтожение, эвакуируюсь. Принято, действуй. Два катера отстаковались и стартовали. Вот отвалил от туши крейсера и катер Бретона. Несколькими секундами позже крейсер разнесло на куски мощным взрывом системы самоуничтожения. Конечно, катерам тоже досталось. Все три катера получили повреждения, но подлежали восстановлению. Погибших не было, раненые были. И по прибытию на звездолет их сразу госпитализировали. Пленные не пострадали и пока находились в стадии сна. Олег мучительно рассуждал. Что я сделал не так? Захват пленных. Вот моя фатальная ошибка. Три абордажных катера повреждены, есть раненые. Да, это плохо. Но с другой стороны, плата за уничтожение эскадры ничтожно маленькая. Война без жертв не бывает. И теперь у нас есть опыт абордажных операций. Не катера нужно посылать, а шатлы, Они мощнее и надежно защищены броней. В целом все не так плохо, скорее наоборот. Теперь вопрос, что делать дальше?» Крон прибыл на звездолет и уже занял свое место, слившись с Б.И. Пытаясь открыть замок, а потом остановить взрыв, он параллельно покопался в искусственном интеллекте корабля «Зриан» и скачал оттуда все, что можно было скачать, и теперь загружал в аналитические системы, чтобы расшифровать. «Крон, ты на месте?» «На месте, капитан. Твоя оценка проведенной операции». Операция проведена небезупречно, особенно авантюра с десантом. Но потерь нет, эскадра уничтожена. Пленные подняты на борт. Все запланированные задачи, поставленные перед операцией, выполнены. Значит, проведена удачно. А победа так вообще все расставляет по своим местам. Эскадра, капитан, это не шутка. Вы видели, как они сражаются? Отрывочно. Конечно. Зря они обескуражены. Они в шоке. Ничего подобного раньше не было. Это первая победа мезовторов над Зрианами за долгое время. «Только ли мезовторов, Крон?» «Не точно выразился. Это победа мезовторов и людей. Что тебе удалось узнать на корабле Зриан?» «Вы проницательный капитан. Я проник в управляющий интеллект звездолета и скачал почти всю информацию, но она зашифрована, и я сейчас использую аналитические мощности корабля, чтобы расшифровать ее. Ты молодец. Все не так плохо, как кажется». Вовсе неплохо, капитан, а даже наоборот хорошо. А вот одно плохо и даже очень плохо. Мезовторы потерпели поражение в войне со зрианами, ты сам это слышал. А это значит, что у них нет на пути силы, которая их бы сдерживала. Нет силы, которая их бы победила. Я скорблю. Позволю себе не согласиться с тобой. Сегодня появилась сила, способная не только противостоять, но и победить зриан. Это ты и мы. Такой симбиоз. «Неожиданность для зриан. И думаю, не надо им знать, как все обстоит на самом деле. Крон, мы победим, но путь к победе предстоит долгий. Спасибо, капитан, за понимание. От твоих слов веет надеждой. Сегодняшний бой показал это. Мы победили в первом бою благодаря вам, людям. Возможно, победим и в войне, которую начали не вы. И вам пока ничего не угрожает, но вы с нами. Первый бой мы выиграли вместе». Вот ты говоришь от имени Мизовторов, а мы еще ни одного Мизовтора не видели живым и не общались, еще неизвестно, как оно все будет. В одном ты прав, пока вы воевали между собой, это была не наша война. Но когда зряне подошли вплотную к границам нашей галактики, они превратились в реальную угрозу, и пока что мы только вступаем в войну. Но уверен, потребуется помощь всей нашей цивилизации, чтобы мы смогли противостоять зрианам. Думаю, что в будущем так и будет. А пока оставим будущее и вернемся к нашим текущим проблемам. Согласен, капитан. Ты стратегически мыслишь лучше, чем я. Чем очень меня удивляешь. Итак, к текущим делам. У нас на борту зряни, И не просто зряни, а командный состав корабля, а может быть и все эскадры, учитывая, что один из них представился командующим крыла. Ты прав. По классификации «Зриан» он командует десятью семьями, то есть десятью экипажами, десятью кораблями. Далее Крон рассказал принципы устройства общества «Зриан», то, что знал. Есть подходящий отсек для их содержания. Уже создаю три отсека, один для командующего, другой для остальных зрян и третий – столовая. Вот тут самая трудная задача. Они питаются живой пищей, которой у нас нет, и я не смогу создать. Обойдемся пока концентратами, а там будет видно. Что ты думаешь с ними делать? Есть некоторые мысли, в первую очередь допросить, там видно будет. Вряд ли они ответят хоть один на твой вопрос. Хорошо, ты сможешь просканировать их мозг, пока они в отключке? Заодно бы узнал ключи к шифрам. Я попробую. Есть экспериментальный прибор, давно создан. Сомневаюсь в результате, но как вы люди говорите, попытка не пытка» как только будут готовые отсеки, помести туда пленников. Само собой. Крон научился иронизировать и шутить. Иногда делал это не к месту, но постоянно прогрессировал в понимании человеческой психологии, все больше пропитываясь человеческой идеологией или принципами. А уж победа над зрианами и вовсе подняла авторитет людей и капитана на недосягаемую высоту. Мы подошла к Олегу и обняла. Тепло ее тела передалось ему и успокаивающе проникло в сознание. «Приятно знать, что ты нужен, что тебя любят». «Как самочувствие, дорогая?» — отвечая на объятия, поинтересовался Олег. «Вот так теперь будет всегда? Ты всегда будешь интересоваться моей беременностью?» «Нет, самочувствием нашего ребенка. А твое хорошее самочувствие и его тоже». «Да хорошо, хорошо, только не забывай. Беременные женщины становятся немного сумасбродными» ничего, переживу. Теперь после этого боя ничего не страшно. А мне страшно. Уж очень все гладко получилось, без сучка и без задоринки. Ну, насчет гладкости я бы поспорил. Шероховатости с абордажными командами на лицо. Олег, они пошли почти без тренировки. Побойся бога. Абордажные команды отработали идеально. Лучше, чем можно ожидать. Главное, они выполнили задачу. Захватили пленников. И не просто пленников, а командный состав. Ушли без потерь, ну а катера — это всего лишь железо, восстановим. Ты думаешь? Уверена. Они вели настоящий бой, тогда как мы просто расстреливали крейсер. Сурово сказала. Зато правду. Зря они в расслабленном состоянии. Нужно использовать это их состояние и ввести в еще большее заблуждение. Интересно, есть над чем подумать. Келли, что показывают сканеры? Капитан, пространство еще не очистилось от помех. Но то, что я вижу сейчас, говорит о том, что засветок кораблей не наблюдается. «Крон, вопрос к тебе. Что с кораблями Риан в норе?» «Подтверждаю доклад навигатора. Более точно доложим через несколько часов». Олег еще подумал некоторое время и принял решение провести совещание с командным составом. Пригласил дополнительно командира десанта и командиров абордажных команд. Когда он вошел в кают-компанию... Все уже собрались и встали в знак приветствия. «Прошу садиться. Мы провели первый бой с эскадрой «Зриан» и победили. Поздравляю вас. Все сработали отлично. Шероховатости доработаем позже. Очень удачно сработал трюк с имитацией нашего корабля. Зриане на него повелись. Отдельная благодарность командирам абордажной команды Саманти Вилтина, Телу Бреттону и Нэнси Силуэн. Вы отработали на отлично». Не только сохранили личный состав, но и взяли пленников. Превосходно выполнили поставленную задачу. «Как же отлично, капитан. Мы практически потеряли три катера». «Саманта, не потеряли. Взрывом им нанесены критичные повреждения. Главное, целы бойцы». «И все-таки нам было страшно. Я даже растерялась, когда на меня прыгнул зрянин и пробил броню своей конечностью штыком. Они очень сильные бойцы». Я своей медлительностью подвергла риску жизни экипажа, поставила на грань срыва всю абордажную операцию. Сказав это, опустила голову, ожидая приговора. Страх — нормальное чувство, растерянность пройдет, а вот излишняя самокритичность на пользу. Первый бой, он трудный самый. Теперь вы знаете, кто нам противостоит и как с ними воевать. На занятиях подробно разберите абордажные бои, С учетом этого проведите тренировки, чтобы в будущем исключить такие случаи. Не забывайте, на планете Гастон Крон создавал нам гораздо более сложные ситуации». «Ну, кто же знал, что все так пойдет в будущем?» – обиженно отреагировал тот. «Да это так, к слову. Напомнил, ни в упрек и ни в обиду», – успокоил Крона Андрей. Олег посмотрел на командиров, понимая важность момента и соглашаясь с Андреем, веско добавил. «Верно. Нам нужно учиться воевать со зрианами. Не расслабляйтесь. Война будет долгой, очень долгой, до победного конца». «Так что, капитан, получается, это не рейд?» «Нет, Тор, не рейд. А начало полномасштабной войны с одной стороны, мезовторы и мы. А с другой – зриане, которые уже победили мезовторов. Нам предстоит организовать их вновь и повести в бой. Другого пути нет, иначе гибель и деградация обеих цивилизаций. Вот такие дела» картинка мрачная. Таковы реалии. Мы щелкнули по носу огромного хищника, и теперь он постарается сожрать нас. Крон, какие вероятностные модели наиболее подходят, как будут действовать зряне? Судя по поведению пленников и нашему разговору с командующим крыла, в психологии зрян ничего не изменилось. Они все так же верят в схему боя, которую ведут мезофторы, Они также верят, что знают, как поступят мезовторы в той или иной ситуации. Исходя из этих основополагающих наблюдений, ближайшие 100 часов как минимум ничего не произойдет. Зря они будут ждать результатов боя эскадры с нашим кораблем долго и упорно. Они никогда не поверят в уничтожение своей эскадры. Не поверят, потому что этого просто не может быть. Такая сила против одного корабля мезовторов и проиграла? Нет, нет и нет. Зря они просто отвыкли мыслить такими категориями, как поражение. Поэтому их нельзя разочаровывать. Нам повезло, образовалась пауза. Не будем раскрывать карты. Займемся подготовкой к следующим боям. Займемся нашими пленниками. И главное, займемся стратегией, исходя из сегодняшних реалий. Хороший анализ. Какие еще мнения будут? Начал говорить Андрей Новиков, главный аналитик и командующий десантом. Хочу особо отметить. Очень хорошо сработал имитатор. Зря они реально поверили, что это мы. А если таких имитаторов будет хотя бы тысяча, то наш флот станет очень мощным. Виртуально мощным, перебила его Келли. Но об этом будем знать только мы. Крон, сколько на борту имитаторов? Триста капитан. А раньше ими не пользовались. Разве что для того, чтобы отвезти ракету или торпеду от корабля. Отлично. Мы можем наладить производство этих аппаратов на корабле. Можем, но ограниченное количество. Всего 2000 штук. В какой срок? В течение недели. Так много нам не надо. 300 есть. Еще 700 штук в течение суток? Да, можем. Тогда предлагаю такой план дальнейших действий. Рано или поздно зря они прибудут в этот сектор и найдут обломки только одного корабля. Возможно, подумают, что другие ушли в погоню за нами. Такое может быть, Крон? Может, конечно но нужны энергетические следы их оставшихся девяти кораблей. Они очень специфические. Предлагаю подумать вот над чем. Давайте попытаемся создать энергетические следы, хотя бы похожие на сигнатуры кораблей кадры Зриан, и пошлем их в другую сторону. Пусть поищут. А мы за это время что-нибудь придумаем. Хорошая идея, Келли. Минимум затрат всего 10 сигнатур, а время потянуть позволят. Что касается энергетического следа, то вряд ли обратят пристальное внимание, посчитав за след своих кораблей. А вот проблема связи с кораблями эскадры, конечно, стоит. Их будут запрашивать, а в ответ тишина. Такая ситуация обеспокоит Зриан, и тогда они изучат и проверят все внимательно. «Пожалуй, ты прав, Тор. Такой фокус не пройдет. Хотя, как посмотреть? У нас в рукаве козырь, командующий крыла. Давайте попробуем его разговорить. Как думаешь, Крон, можно склонить командующего крыла Зриан к сотрудничеству?» Говоря другим языком капитан к предательству, ответ отрицательный. Никогда никто из Рян не пойдет на это. И тем не менее, попытка не пытка. Андрей в волнении даже встал. Через сутки у нас будет тысяча имитаторов. Давайте их запустим и поразим воображение командующего числом нашего флота. Тысяча имитаторов — это не один флот, а минимум несколько. Как вам такая идея? Для того, чтобы командующий пошел на переговоры, идея неплохая. Если командующий свяжется со своим командованием и доложит то, что увидел, мы достигнем цели. Нас посчитают серьезной угрозой. С капитаном согласились, ничем не рискуя, попробовать ввести в заблуждение командующего Зриан идея хорошая. Но Мэй предложила пойти дальше. Идея очень даже хорошая, но не сработает, если ее просто преподнести открыто. Будет хорошо, если командующий узнает о наших виртуальных флотах как бы случайно. И потом ему повезет сбежать с этой информацией. Вот тогда процентов на 80 наш план может сработать. Крон, сколько времени будут находиться в отключке зряни Минимум пару суток, капитан. Так много времени у нас нет. Можем мы их разбудить через сутки? Да, введем соответствующий активатор, и они проснутся. Тогда приступаем к разработке операции по внедрению дезинформации командованию Зриан. Атлон приходил в себя. Состояние оставляло желать лучшего. Обоняние ощутило в атмосфере знакомые нотки работы системы жизнеобеспечения на корабле. Он встряхнулся и приподнялся на конечностях. Все функционировало. Наконец он задействовал зрительные рецепторы. Увиденное удивило, возвращая к реальности. Он, Тлон и несколько операторов рубки управления находились в одном отсеке, но отсек отличался от рубки своей чуждостью. Тлон заворочился. Операторы тоже зашевелились. На Атлона навалилось беспокойство. Окружающее тревожило чуждостью. «Почему я здесь? Почему ничего не помню? Хотя нет, я на тяжелом крейсере. Во главе эскадры из девяти кораблей преследовал звездолет мизавторов. И тут плотину прорвало. Он вспомнил все. Вспомнил, как корабль атаковали. Вспомнил, как взяли на абордаж. Одного не мог вспомнить. Почему он и кое-кто из команды живы? ведь отчетливо помнил, что задействовал систему самоуничтожения. Может быть, я в другом измерении? Может, это новая жизнь? Но почему в старом обличии и в незнакомом отсеке? Командующий, что случилось? Где мы?» Прервал его размышления старшей семьи Тлон, тем самым возвращая к действительности. Сохраняя спокойствие и чистоту разума. Боюсь ошибиться, но, возможно, нас взяли в плен мезовторы. «Понимаю, такое предположение невероятно, но его реальность высока. Проверь отсек, он явно не корабельный». Отсек был значительных размеров. Тлон, не торопясь, обошел его, пробуя штыками-конечностями, и, наконец, вернулся. «Нет, это не наш корабль, мы заперты, командующий. Нас захватили мезовторы. Командующий сам это уже понял. Действительность навалилась тяжелым комом неприятных воспоминаний. В отчаянии он разбежался и, придав скорости крыльями, прыгнул на стену, пытаясь ее пробить. Удар получился мощный, но стена выдержала, даже не прогнувшись. Глядя на командующего, зря они стали повторять его действия в разных точках отсека, но с тем же результатом. Наконец, убедившись в бесперспективности своих попыток, остановились, уставившись на командующего, как бы вопрошая, что делать дальше. А что делать дальше, он и сам не знал. Голод терзал внутренности. Последний прием пищи обеспечивал функционирование организма на 30 периодов, часов. Получается, что в состоянии сна мы находились более 30 периодов. Теперь возникла опасность другого порядка. Голод для зрян дело очень серьезное. Когда он становится нестерпимым, просыпаются древние инстинкты выживания любой ценой. Они могли есть все, что находилось поблизости. Учитывая, что в отсеке поблизости находились только зриани, то можно смело предположить, что скоро каждый зрянин превратится в охотника. Вся разумность слетит. Древний инстинкт выживания подавляет все в разуме. Остается только нестерпимый голод, который необходимо утолить, чтобы выжить. И каннибализм в такой ситуации вполне возможен. До такого состояния зриане пока не дошли, но процессы осмысливания подсознания запустило. Они стали оглядываться, еще пищу, И потом смотрели друг на друга, понимая, что скоро предстоит схватка за жизнь. Тот, кто погибнет в схватке, станет пищей для остальных. Такая вот неприглядная сторона голода у зрян. Судить их за это строго не стоит. Каннибализм в экстремальной ситуации может возникнуть у любой цивилизации. И разум тут не помеха, скорее наоборот. Он подтолкнет к такому выходу. Важно выживание любой ценой. Очнувшиеся операторы... На перебой застрекотали в панике, понимая, что пищей будут они. Тлон и командующий гораздо крупнее их и, соответственно, сильнее. «Замрите!» — скомандовал Тлон, прекращая панику. «Пока время есть, подождем, что будет дальше, что нужно мизофтором. Думаю, им нужно наше мясо. По крайней мере, так было раньше и случается иногда теперь, когда им удается захватить зрянина. Если бы это было так, то мы бы не проснулись». Вы очень логичный командующий, начал старшей семьи, но его прервал зажегшийся свет. Зря они перестали стрекотать, осматриваясь. Отсек, в котором они находились, окружало силовое поле. Им стало понятно бесперспективность попыток пробить его. За этим полем стояли враги, мезовторы стояли и смотрели на них, ничего не предпринимая. Атлон принял гордую осанку и застрекотал, обращаясь ко всем сразу. Мезовторы! «Вы совершили большую ошибку, уничтожив наш корабль. Вы совершили еще большую ошибку, пленив нас. Наказание близко. За мной идут еще девять кораблей. Вам не выстоять. Сдавайтесь. И, возможно, я сохраню вам жизнь». Слушавшие его зряне наполнились гордостью, полагая, что мизавторы испугаются и выпустят их. Сам он не очень верил в то, что говорил. «Но почему бы не попробовать этот трюк в безвыходной ситуации?» Мизавторы молчали, видимо, обсуждая его речь и решая, как ответить. Внезапно поле отключилось, образовался проем. И два мизофтора мгновенно схватили оператора и оттащили его за стену. Остальные просто не успели среагировать, чтобы помочь соплеменнику. А тот бился и заходился с трекотом, прося помощи. Свет резко померк, и освещенным остался только отсек. Теперь они знали, что за ними наблюдают мезавторы и без приказа кинулись на энергетические стены, пытаясь их пробить, подчиняясь только инстинкту самосохранения, в кровь ломая конечности и жвала. Но, увы, сил явно не хватало. Наконец, поняв бессмысленность своих попыток, успокоились и уставились на командующих и старших семей. Согласен, позорный конец для нас, стать пищей или деликатесом для мизавторов, Другого выхода пока нет. «Есть надежда, что оператора потащили на допрос. Время покажет». А сам подумал. «Времени все меньше. Скоро инстинкт самосохранения вспыхнет с новой силой. Голод – самый сильный стимул к такому развитию событий». Из динамиков послышался стрекот. Зря они насторожились, ожидая развития событий. «Командующий крыла Атлон. Ты жив и жив старшей семьи корабля. Но нет ни крыла, ни корабля. Ты проиграл, да еще и попал в плен». Как ты в таком положении можешь нам угрожать? Нам, у которых несколько флотов, насчитывающих бесчисленное количество вымпелов. Ты не только проиграл и попал в плен, но еще и не оказал сопротивления, не сделав ни одного выстрела. Почему? Стрек отслышали все зряне и уставились на Атлона. Тот, понимая, что отмолчаться не удастся и нужно отвечать, делал паузу, анализируя сказанное. Наконец, решив, что потянул ее достаточно, начал стрекотать. «То, что случилось, невероятно. Ладно, наш корабль, но остальные корабли эскадры. Неужели они проиграли?» «Проиграли, проиграли, даже не успев предупредить свое центральное командование. Мы тоже не успели доложить, но это ничего не значит, разве что уничтожат вас чуть позже. «Посмотри, командующий, и оцени нашу мощь. Они придут и попадут в нашу засаду. Мы только этого и ждем. Неужели ты не понял? Это конец вашего господства». «Поражение неприятное, но не фатальное. Я бы даже сказал, что незначительное. Даже если вы уничтожите флот сектора, этого будет недостаточно. У нас много секторов и бесчисленное количество флотов». Стены протаяли, превратившись в экраны, и стали показывать огромное количество кораблей всех классов. Показанное впечатляло. «Как вам удалось собрать столько кораблей в одном месте так, что мы не заметили?» «Очень просто». Зря они уверовали в свою неуязвимость, и теперь будут платить за это долго, пока мы вас не уничтожим. Мезовторы, мы с вами так никогда не договоримся. Отпустите нас, и мы расскажем о вашем могуществе. И тут же сюда нагрянут бесчисленные орды ваших кораблей. Нет, такой глупости мы не сделаем. Лучше совершим рейд по вашим тылам. Зачем ты демонстрируешь нам свою мощь? Чтобы вы знали, с кем воюете». И затрепетали от страха. Вы все равно никогда никому об увиденном не расскажете, потому что вы останетесь здесь навсегда, а мы будем показывать вам наши победы. Мы не дадим вам умереть с голоду, или, вернее, съесть друг друга. Вы этот секрет знаете. Знаем, командующий. Этот и многие другие, которые помогут нам победить вас. А впрочем, выбирайте сами. Открылись ниши и появились емкости с пищей. Один оператор подошел, понюхал и попробовал. Потом взял емкость и выпил. Все на него внимательно смотрели. Не та пища, к которой мы привыкли, но выбирать не приходится. После его стрекота все зряне отведали этой пищи. Лучше есть это, чем грызть соплеменников. Командующий, сделаем перерыв, отдохните, переварите пищу и то, что мы сказали. Позже продолжим нашу беседу. На этом стрекот общения с мезофторами прекратился. Зря они остались сами с собой, правда не совсем понимая, что за ними следят. Но что теперь эта слежка значило, когда на кону стояла жизнь? Одно дело говорить о жизни, и совсем другое — отдать жизнь. «Командующий Крыла, что будем делать?» — задал вопрос один из операторов. «Такой вопрос командующему оператор задавать не мог, не тот уровень». Жестокая дисциплина требовала беспрекословного подчинения и никаких вопросов низших. Можно, конечно, списать вопрос на экстремальную ситуацию, но, нарушив правила раз, даешь повод сделать правилам. Отлонки кивнул старшему семьи, тот молниеносно вонзил конечность штык в горло любопытному оператору. Оператор повалился на пол, заливая все вокруг кровью. «Всем все понятно», — задал риторический вопрос старшей семьи Тлон. Ответом ему служило молчание. Зря они понимали проступок оператора, дисциплина основа всего. Неважно, где находятся зря они и в какой ситуации. В любом случае, субординация железная, и она, как цемент, скрепляла цивилизацию зрян. Раздался стрекот из динамиков. Мезовторы наблюдали за расправой над оператором, но не вмешивались. И вот теперь последовала реакция. Командующий, вы сами будете есть своего сородича или мы его заберем». «Забирайте и отправьте в вечное странствие. В таком случае поднесите его к силовому барьеру и отойдите».